Глава 496. Божественная техника привлечения. Орёв внутри флага миллиарда душ пронзил его и завибрировал в изначальном духе Ванлине, и хоть он не вырвался из тела наружу, но единорогий зверь, готовящийся броситься на тень Юэнзы, словно уловил его, он вздрогнул и весь напрягся, его мощный рог резко повернулся, в свирепых глазах засветился неописуемый огонь, который начал осматривать толпу. Тем не менее, во время раздавшегося рыка демонического духа внутри флага миллиарда душ Ван Линь успел развернуть флаг и спрятал все признаки демонического духа так, что единорогий зверь Линь не учуял его. Мастер меча Линь Тянь Хоу нахмурился. В эту секунду единорогий зверь отступил, Тянь Юнзи выхватил из пустоты меч бессмертного в форме змеи, заставив технику бессмертных среднего класса для привлечения мгновенно распространить всю свою мощь в воздухе. С небес бёшно спустились разноцветные лучи, и одновременно с этим в облаках послышались различные звуки природы, которые эхом переливались и сталкивались в облачной пелене. Внезапно в воздухе то тут, то там замелькали причудливые фантастические тени, а посреди них возвышался одетый в золотого цвета халат призрачный силуэт, испускавший чудовищной силы божественную ауру, и несмотря на то, что это был всего лишь призрак, от него всё же исходила внушительная энергия величия. Он парил в пространстве, Наблюдая сверху за тысячами учеников секты Мечало, рот его был закрыт, но воздух дрожал от звука его грозного голоса. «Я есть вечно призрачный посланец привлечения из царства бессмертных и явился сюда, чтобы войти в контакт с культиваторами мира смертных!» Казалось, его голос произнес это бесчисленное количество раз. Закончив говорить, фантастическая тень огромной рукой надавила вниз, и пространство, в котором находились ученики из секты Мечало колохнулось, а Золотой Свет в два счёта намертво запечатал его. Эта сцена привела в шок всех культиваторов, пришедших пожелать долголетия тенью инзы. Даже культиваторы с магическими особенностями остолбенили от изумления. «Поскольку царства бессмертных уже нет, для чего задействовали технику бессмертных для привлечения и попросили владыку привлечения бессмертных сойти на Землю? Если души тех людей и правда будут препровождены в иной мир, то куда они пойдут?» Неужели в разрушенный мир бессмертных или в место, где культиваторы никогда не были? Бесчисленные вопросы возникали в умах культиваторов. В одночасье Тянь Юнзы показался им ещё более загадочным. «Эта техника привлечения, называемая вами техника среднего класса, как она могла быть найдена на заброшенной планете культивации? Здесь определённо что-то не так!» Пока толпы культиваторов гадали об ответах на этот вопрос, мастер меча Линь тяньху Хоу помрачнел и ледяным голосом вопросил: «Тянь Юнзы!» «Я привёл сюда своих последователей, чтобы поздравить тебя с юбилеем, а ты, вопреки ожиданиям, пренебрегая их положением и рангом, проявил по отношению к ним свою силу! С какой целью?» Правой десницей он призвал змеевидный меч бессмертных. Тот, в свою очередь, мелькнув, подлетел к мастеру меча. Вид мастера был решительным. Он хотел посмотреть, что же предпримет Тянь Юиндзе. Тянь Юиндзе, не коляблясь, парировал. «Я лишь хочу дать твоим ученикам шанс пережить и почувствовать...» Каково было тогдашнее царство бессмертных? Разве это плохо? Пока они разговаривали, десять тысяч учеников секты Мечи Эло бесконтрольно взлетели и исчезли в пустоте. Выражение лица мастера меча Лин Тяньхоу было по-прежнему угрюмым, а он, не двигаясь, холодный в упор глядел на тень Юньцзы. Дождавшись, пока последний из учеников секты Мечи Ло не покинул сей праздник, странный образ небесной выси медленно рассеялся, как если бы его никогда и не было. Тянь Юинзы поднял голову вверх и глянул в небо, тепло проговорив. «Пускай моя техника бессмертных среднего класса не имеет атакующей силы, но после смерти царства бессмертных она всё ещё способна забрать человека, а вот куда мне тоже неведомо!» «Ты!» Мастер меча Линь Тянь Хоу на Тянь Юньзы, и его лицо ещё больше помрачнело. Тянь Юинзы взглянул на Линь Тянь Ху и с улыбкой сказал. «Не спеши, мастер меча!» «Через три дня твои последователи вернутся в здешние края, и к тому времени, полагаясь на моих людей, спросят меня, куда же они в конце концов отправились и что увидели». Линь Дяньху, немного помолчав, фыркнул, ничего не ответив. Инстинктивно он понимал, что при своём статусе и в присутствии множества единоверцев, Тянь Юинзы определённо не мог прибегнуть к столь нечестному приёму для противостояния своему ученику, и вследствие чего неизменно навлечёт на себя позор. Теперь, раз уж он сказал через три дня, значит обязательно через три дня. Это притворство Тень Юнзы всего-навсего срамит его самого. Но пока, в числе окружавших культиваторов, некоторые природно одаренные, вглядываясь в небо, словно над чем-то размышляли, некоторые даже тайны имитировали задумчивым выражением лица. Ваналин, задрав голову к небу, думал. Для него эта техника бессмертных среднего класса оказалась чем-то удивительным и непостижимым. Он наблюдал ее лишь раз и, само собой, сразу не овладел ею, но, по крайней мере, она стала для него понятней. Образованные техникой бессмертных для привлечения действий сцены, естественно, не были созданы Тянь Юиньзы. На самом деле данное искусство существует целую вечность, и благодаря устному заклинанию для его активации, а также соответствующему опыту его применения, можно в любом месте проявить его и вызвать нужного человека из царства бессмертных и увезти с собой. После задействования техники бессмертных Тянь Юиньзы вовсе не объявил об окончании учения, в его глазах загорелся странный огонёк, он неспешно промолвил. «На сей раз, помимо празднования моего дня рождения, есть ещё одно событие. Посему, дорогие единоверцы, будьте его свидетелями. У секты тянь всего есть семь отделений учеников, и только у жёлтого и фиолетового среди них до сегодняшнего дня нет человека с титулом «семёрки Сегодня тот день, когда у них появятся такие люди». При этих словах взоры всех культиваторов обратились на учеников жёлтого и фиолетового отделений, однако большая их часть была направлена на жёлтых, практически игнорируя фиолетовых. Почти все считали последователей фиолетового отделения самыми слабыми. Третьи из шести учеников линии жёлтого отделения, носивших титул семерки тянь Тянь-Юнь», около 30 лет назад после выхода в «Звёздное небо» пропал при загадочных обстоятельствах. С тех пор никаких известий от него не поступало. Между тем, все эти шесть человек сохранили спокойствие, не было заметно ни одного волнения. Стоявшая на последнем месте женщина средних лет шагнула вперёд и учтиво сказала. «Ученик отказывается». За ней тотчас выступили один за другим прочие ученики, вежливо отклоняя предложение. В результате остались два человека, не сдвинувшихся с места. Лишь один из этих двух оставил отпечаток в памяти Ван Лине, то был Кунь Пен, принявший в дар Тянь Юнь Зы оружие среднего класса. Рядом с Кунь Пеном ещё стоял старик, его лицо покрывали морщины, ничем не примечательный с виду, он был одет в жёлтый халат и всё же напоминал высохшую обезьяну. Старик являлся самым старшим в линии жёлтых Юнь Дао. Когда-то он более 800 лет выступал в качестве одного из семёрки Тянь Юнь, чьё место потом отобрал у него Лао Сань, но старик не помышлял о его оспаривании. Всё время он посвящал культивации «довольно благодушный старичок». Немёжко и старик выступил вперёд и сообщил. «Великий и многоуважаемый мастер! Я равным образом отказываюсь от титула. Сеть титул достоин носить только второй ученик, получивший от тебя священное оружие». Тянь Юнзи многозначительно перехватил взгляд Юнь Дао, отчего старик торопливо склонил голову и умолк. Конь Пэн!» – загремел голос Тянь Юнзи. «Здесь!» Конь Пэн, вздрогнув всем существом, сделал несколько шагов и встал в страсти. «Решено! Ты в линии Желтого Отделения станешь носителем титула Семерки Тянь-Юнь. Если продержишься тысячу лет, мастер передаст тебе завершённую технику бессмертных низшего уровня. Семерка Тянь-Юнь — дело нешуточное. Символ самой секты Тянь-Юнь — звание прямого ученика подлинной секты Тянь-Юнь. Как думаешь, справишься?» Сурово зазвенел голос тянь юнь -зы. Никто из культиваторов не среагировал. Только мастер меча Олень Тяньхуо презрительно проворчал как бы про себя. Ага, Тянь Юнзы. Тело Куньпоина со шлепком опустилось на колени, отдавая земной поклон. Он страстно крикнул: "Человек не забудет слав мастера!" Тянь Юнзы кивнул и нажал правой рукой себе между бровей. Там тут же вспыхнул жёлтый свет, а взгляд Тянь Юнзы ярко заблестел. Вскоре оттуда вылетел жёлтого цвета кристалл и опустился ему на ладонь. С этой вещью ты должна быть знаком. Она титульный знак семерки Тяньюнь, Уйди в закрытую культивацию и ощути ее полностью. В день твоего выхода я передам тебе магическое оружие, продлевающее жизнь. Конь Пан глубоко вздохнул, подавляя нарастающее внутреннее волнение, хотя он и ранее понимал, что сам, без сомнения, был седьмым сыном Тяньюнь из желтого отделения, но доныне у него было ощущение, что он только грезил. По сути дела, он сознавал, что каждый из семерки желтых был силен в культивации, вдобавок мастерски владел скрытием своей культивации, так что никто не мог увидеть через нее. Поэтому Конь Пань -по не боролся, но все равно не мог полностью держать победу, так как в ширинке желтых еще существовал Юньдао старший брат-мастер. Конь Пань следовал наставлениям мастера больше двух лет, но в это время старший брат-мастер уже присутствовал, и он не мог предположить, сколько времени тот уже служил до него. В обычные дни этот старший братмастер вёл себя нелюдимо, не выказывая большого желания общаться с другими, однако он не враждался окружающим миром и даже не пытался бороться за право обладания титулом «семёрки Тянь Юнь». Между тем, Ван Линь довольно длительное время неотрывно наблюдал за Юнь Дао. Откровением для Ван Линя стали едва уловимые изменения на лице Юнь Дао. После того, как Тянь Юнь Зы извлёк «жёлтый кристалл», глаза того прищурились, а спокойное выражение лица сменилось на испуганное. А спустя мгновение Внеф стало бесстрастным, и якобы ничего не произошло. Если бы Ван Линь ослабил внимание к Юнь Дао, то эта деталь осталась бы незамеченной. Вероятно, Юнь Дао почувствовал на себе долгий взгляд Ван Линь, он поднял голову и слегка усмехнулся. В его улыбке было что-то диковинное, словно ему уже удалось разгадать тайну бытия. «Следующими идут ученики моей из тектофиолетовых. Ван Лень, Джао Синьман, Бай Вэй, вы готовы?» Тянью Нзы, улыбаясь, кивнул в онленю.